Глава одиннадцатая. Воскресенье. Уход. Она лежала в постели и курила. Смотрела на его спину перед приземистым комодом. На то, как лопатки двигаются под шелком жилета, заставляя ткань переливаться оттенками черного и синего. Она перевела взгляд на зеркало. Его руки уверенными мягкими движениями завязывали галстук. Ей нравились его руки. Ей нравилось смотреть, как они работают. «Когда вернешься?» — спросила она и поймала в зеркале его взгляд и улыбку, тоже уверенную и мягкую. Она надула губки. «Так скоро, как только смогу, любовь моя!» Никто не говорил этого слова так, как он. И, блин, любимая, с заметным акцентом и напевной интонацией. Она словно заново влюбилась в немецкий язык. «Надеюсь, завтра вечерним самолетом», — сказал он. «Ты будешь по мне скучать?» Она не удержалась от улыбки. Он засмеялся, и она засмеялась. «Черт, но ну почему он имеет над ней такую власть?» Уверенно в осло тебя дожидаются по уши влюбленные девушки», — она продолжала улыбаться. — Надеюсь. — он застегнул жилет и достал из шкафа пиджак. — Ты погладила носовые платки, любовь моя? — Они у тебя в чемодане вместе с носками, — ответила она. — Отлично. Ты едешь навстречу с ними? Он подошел к кровати и склонился над ней. — А ты как думаешь? — Не знаю. — она обняла его за шею. — Каждый раз, когда ты возвращаешься, от тебя пахнет женщиной. — это потому что я никогда не уезжаю надолго любовь моя как давно мы вместе двадцать шесть месяцев значит вот уже двадцать шесть месяцев я пахну тобой и только она притянула его к себе он легко поцеловал ее в губы и только извини любовь моя самолет и высвободился из ее объятий она смотрела как он подходит к комоду Открывает ящик, достает паспорт и билеты, кладет их в карман и застегивает пиджак. И все это одним скользящим точным движением, что одновременно и возбуждало и пугало ее. И если бы большая часть его действий не сопровождалась той же точностью и уверенностью, она бы сказала, что он, наверное, всю жизнь учился уходить. Бросать. Хотя за последние два года они столько времени провели вместе, она знала о нем на удивление мало. Он никогда не скрывал, что в прошлой жизни у него было очень много женщин. Говорил, что часто менял возлюбленных, потому что отчаянно искал ее. Бросал очередную, как только понимал, что это не она и продолжал поиски до тех пор, пока два года назад прекрасным осенним вечером судьба не привела его в бар на Вацлавской площади, где он и встретился с ней. Самая очаровательная история беспорядочных связей, которую она когда-либо слышала. Во всяком случае лучше, чем у нее. Она продавала любовь за деньги. — Зачем ты едешь в Осло? — По делам, — ответил он. «Почему ты мне никогда о них не рассказываешь?» «Потому что мы любим друг друга». Он тихо затворил за собой дверь, и она услышала его шаги на лестнице. Снова одна. Она закрыла глаза и подумала, что будет хорошо, если его запах останется в постели до его приезда. Потрогала цепочку на шее. С тех пор, как он ее подарил, она никогда ее не снимала, даже в ванной. Провела пальцами по кулону и вспомнила о его вещах. О белом на пасторском воротничке, который положил рядом с носками. Почему она о нем не спросила? Быть может, потому что чувствовала, она и так задает слишком много вопросов. Ей не хотелось его раздражать. Вздохнув, она посмотрела на часы и снова закрыла глаза. День был пустой. В два — консультации у врача, и все. Она принялась отсчитывать секунды, а пальцы все гладили кулон, красноватый бриллиант, ограненный звездочкой. На первой странице ВГ помещалась статья о краткой, но бурной истории Камилы Луин и одной из знаменитостей со студии норвежского государственного радиовещания НРК, чье имя, впрочем, не раскрывалось. Газета раздобыла размытое курортное фото Камилы в открытом купальнике, очевидно, чтобы подчеркнуть намек статьи на основную составляющую истории. Да, В этот же день опубликовала интервью со старшей сестрой Лизбет Барли, той и Харанг. В статье, заглавленной она, всегда уходила, Тойя вспоминала привычки Лизбет и пыталась объяснить ее поведение. Она ушла из Спиннин Уилл, так почему бы и сейчас не уйти? На фотографии Тоя улыбалась, позировала в ковбойской шляпе. Харри подумала, что она вряд ли хотела, чтобы ее запечатлели с улыбкой до ушей, но фотографы не предупредили ее, когда начали снимать. иван он сел за барную стойку Андервотера и принялся за ВГ. Писали, что все билеты на концерт Брюса Спрингстина на стадионе Валли Ховен проданы. Замечательно. С одной стороны, Харри терпеть не мог концерты на стадионах, а с другой помнил, как лет в пятнадцать эйстон нарисовал фальшивые билеты на концерт Спрингстина, и они вдвоем пробрались с ними в Драменсхален. И все были на высоте — и Спрингстин, и Эйстен с Харри. Отложив эту газету в сторону, он открыл Дагбладет на странице с портретом сестры Лизбет. Сходство было потрясающе. Харри звонил ей в Тронхейм, но ничего от нее не узнал. Вернее, ничего интересного. Не его вина, что разговор затянулся минут на двадцать. Она объяснила, что в ее имени ударение падает на «я», то «я», и назвали ее вовсе не в честь сестры Майкла Джексона, которую зовут Латоя с ударением на «о». С исчезновения Лизбет прошло четыре дня — А дело, выражаясь без обиняков, не продвинулось ни на йоту. тоже касалось и убийства Камилы Луэн. Даже Биата загрустила. Все выходные проработала, помогая немногим оставшимся на лето следователям, и ничего. Хорошая она девчонка, Биата. Жалко ее. Так как Камила была дамой светской, Они попытались восстановить картину ее передвижений за неделю до убийства, но это ни к чему не привело. Харри собирался рассказать бятти как Воллер заходил в его кабинет и в более-менее открытой форме предложил продать ему душу, но так и не рассказал. бятти и так есть над чем голову поломать. Прийти с этим к Меллеру поднимется шум. Лучше уж просто обо всем забыть». Харри уже допивал второй полулитровый бокал, когда увидел ее в полумраке за одним из столиков у стены. Она с еле заметной улыбкой смотрела прямо на него. На столе перед нею стояло пиво, в пальцах была сигарета. Харри взял свой бокал и направился к ней. — Можно? — Вебеки Кнутцин кивнула на свободный стул. — А здесь какими судьбами? «Живу неподалеку», — объяснил Харри. «Это я уже поняла. Но раньше ты здесь не появлялся». «У меня возникли разногласия в моем постоянном ресторане касательно происшествия, случившегося на прошлой неделе». «Не пускают», — с хрипотцой рассмеялась она. Харри этот смех понравился. И она сама тоже. Возможно, из-за макияжа и полумрака. «Ну и что?» Ему понравились глаза, живые, игривые, детские и умные, совсем как у ракели. Но на этом сходство заканчивалось. У ракели были узкие, чувственные губы, а широкий рот Вибеки казался еще больше от ярко-красной помады. Ракель одевалась элегантно и неброско, а стройностью немногим уступала балерине, ни единой складочки жира. Вибеки сегодня была в тигровом топике, столь же кричащем, как и леопардовой. Ракель ассоциировалась у Харри с притушенными тонами темные глаза и волосы, загар. Вибеки выделялась в полумраке рыжими волосами и белой кожей, особенно корый ног. И что ты тут делаешь, одна? Спросил он. Она пожала плечами и сделала глоток из стакана. «Андерс уехал, вернется только к вечеру. Я тут развлекаюсь». «И далеко он уехал?» «В Европу или еще куда. Знаешь, ведь они никогда ничего не рассказывают». «А чем он занимается?» «Продает утвари для церквей и молелен кафедры, запрестольные перегородки, кресты и прочее. Новые и бывшие в употреблении». «Наджо!» — И у него есть дела в Европе. — Когда какой-нибудь швейцарской церкви нужна новая кафедра, ее можно привезти из Суна, а старую отреставрировать и переправить в Стокгольм или Нарвик. Он постоянно в разъездах, проводит у них больше времени, чем дома, особенно в последнее время. Собственно говоря, последний год. Она затянулась сигаретой. — А сам он даже не и не лютеранин? Нет. Она покачала головой, выпуская густой дым из красных, покрытых мелкими морщинками губ, и подтвердила. — Его родители были пятидесятниками. Он вырос среди всего этого. Я была однажды на их службе. Знаешь, стало жутковато, когда они начали бессвязно лопотать на несуществующем языке, называя это гласолалией. — А ты бывал? — Два раза, — ответил Харри. — В филадельфийском приходе. — Обрел спасение души? — Увы, мне просто нужно было найти там свидетеля по одному делу. «Ну — Ну-ну, не обрел Христа, так хотя бы свидетеля. Харри пожал плечами. — Так и того нет, он там больше не появлялся, да и по указанным адресам я не смог его найти. А уж спасение души я точно не обрел. Харри допил пиво и подозвал бармена. Вебеки прикурила новую сигарету. — Я весь день пыталась к тебе дозвониться на работу. — Вот как! — Харри вспомнил пустой входящий звонок на автоответчике. — Да, но мне сообщили, что ты этим делом не занимаешься. — Если ты одели Камилы Луэн, то так оно и есть. — Так что я поговорила с другим, который приходил на вызов. Симпатичный такой. — Том Воллер? — Да. Рассказала ему кое-что про Камилу. Тебе в прошлый раз не смогла. — Почему? — Потому что там был Андерс. Она глубоко затянулась. — Он очень болезненно реагирует, если я говорю что-то порочащее Камилу. Просто в бешенство приходит. Хотя мы ее почти и не знали. — А зачем тебе ее порочить, если ты ее не знала? Вибеки пожала плечами. — Я так не думаю. Это Андерс так считает. У него твердая позиция, что за всю жизнь женщина может заниматься сексом только с одним мужчиной. Она ткнула окурок в пепельницу и добавила. «А лучше вообще ни с кем». «Значит, у Камилы мужчин было больше, чем рекомендует Андерс». Она обращалась к ним по имени. Имена были разные. «Откуда тебе это известно? Плохая звукоизоляция?» «Нет, звукоизоляция между этажами прекрасная. Зимой вообще ничего не слышно. Но летом, когда окна открыты... Знаешь, в таких дворах...» «Все очень хорошо слышно. Знаю, знаю». «Именно». Андерс часто со злостью захлопывал окно спальни, а когда я говорила, что ей там, наверное, хорошо, уходил и ложился в гостиной. — Ты об этом хотел мне рассказать? — Да. И еще. Мне тут позвонили. Я поначалу решила, что это Андерс, но когда он звонит, на заднем плане обычно слышится шум. Он ведь звонит с улицы, когда выезжает в Европу. Удивительно, что шум всегда совершенно одинаковый. Ну, как будто он звонит всякий раз из одного и того же места. Ну, неважно. А тут звук был другой. В другой раз я просто положила бы трубку и не вспомнила об этом. Но после того, что случилось с Камилой, да и Андерс уехал. — Ну и? — Да нет, ничего страшного. Она устало улыбнулась, и ее улыбка Харри тоже понравилась. Кто-то просто дышал в трубку. Но я испугалась. Потом решила позвонить тебе. Воллер сказал, что этим займется, но номер, с которого звонили, разумеется, не определили, а убийцы. Они ведь всегда возвращаются на место преступления, да? — Это в романах, — ответил Харри. — Я бы выбросил это из головы. Он покрутил бокал. Лекарство начинало действовать. — Ты и Андерс, случайно, не знакомы с Лизбет Барли? Вебеки высоко подняла накрашенные брови. Это которая пропала? С какой стати? Да, действительно, с какой стати? Пробормотал Харри, не понимая, почему этот вопрос пришел ему в голову. Когда они вышли из Андрутора, было почти девять. Харри казалось, что он двигается по палубе корабля в шторм. Я живу близко, чуть ниже по улице, сообщил он. Не хочешь? Вибекки чуть наклонила голову на бок и улыбнулась. — Харри, не делай того, о чем будешь жалеть. — Жалеть? — Последние полчаса ты только и рассказывал, что о своей Ракеле. Уже забыл. — Я же сказал, что я ей не нужен. — Ну, и я тебе не нужна. А нужна тебе твоя Ракель. Или другая Ракель. Она взяла его за плечо. Может, на какую-то секунду я и подумала, что все могло бы быть иначе. — Так ведь не иначе же. Да и Андерс скоро придет домой. Харри пожал плечами, покачнулся и сделал шаг в сторону. — Давай хоть до дома тебя провожу, — пробормотал он. — Харри, тут пройти метров двести. — Справлюсь. Вибекки расхохоталась и взяла его под руку. Они медленно шли, поуливал свейн, мимо проезжали автомобили и пустые такси. А вечерний ветер целовал лица, как умеет целовать только у осла и только в июле. Харри слушал ровное жужжание ее голоса и думал о том, что же сейчас делает Ракель. Они остановились перед черной железной дверью. — Спокойной ночи, Харри. — А ты поедешь на лифте? — А что? — Ничего. Харри сунул руки в карманы и почувствовал, что теряет равновесие. «Осторожно! Спокойной ночи!» Вибекки с улыбкой подошла к нему и поцеловала в щеку. Харри жадно втянул ноздрями ее запах. «Может быть, в следующей жизни?» — шепнула она. Дверь мягко и бесшумно закрылась за ней и тихо защелкнулась. Харри стоял и смотрел на витрину, пытаясь сосредоточиться. Что-то было не так. Нет, не выбор надгробных плит, а отражение. На краю тротуара через улицу стояла машина. Если б Харри хоть немного интересовался ими, то знал бы, что это эксклюзивная игрушка, спортивный японский автомобиль. Чтоб тебя... Тихо выругался Харри, выходя на дорогу. Мимо безгрыва сигналя, проехало такси. Он подошел к машине и встал у двери водителя. Темное стекло опустилось. — Что, черт возьми, ты здесь делаешь? — прошипел Харри. — Шпионишь за мной! — Добрый вечер, Харри, — зевнул Том Волер. Наблюдаю за квартирой Камилы Луэн. Смотрю, кто приходит-уходит. Не на пустом же месте возникла идея, что преступник всегда возвращается на место преступления. «Это бред!» — сказал Харри. «Как ты сам понимаешь, больше уцепиться не за что. Убийца оставил нам немного улик». «Преступник!» — поправил Харри. «Или преступница». Харри пожал плечами и сделал шажок в сторону, чтобы не упасть. Приоткрылась дверца со стороны пассажира. Зарязай, Харри!» — Надо поговорить. Харри посмотрел на открытую дверцу, подумал, сделал еще один шаг в сторону, обошел машину и сел. — Подумал? — Воля рубавил звук в магнитоле. — Да, подумал, — ответил Харри, ерзая. На тесном ковшеобразном сиденье было неудобно. — И какой же правильный вывод ты сделал? — Судя по всему, тебе нравятся красные, японские, спортивные автомобили. Харрис размаху хлопнул по приборной панели. — Солидная вещь. — Скажи, — Харрис сосредоточился на дикции, — ты в таком автомобиле разговаривал со Сверой Ульсоном в Леке в тот вечер, когда убили Эллен? Голлер несколько секунд молча смотрел на него, прежде чем ответить. «Харь, я не понимаю, о чем ты?» «Нет! Ты ведь знал, что Эллен догадалась. Это ты стоишь за контрабандой оружия и позаботился о том, чтобы Свера Ульсон убил ее, прежде чем она кому-нибудь расскажет. А когда узнал, что я напал на след Свера Ульсена, поспешил обыграть все так, будто он открыл стрельбу при задержании, как и тот парень на портовом складе. И вообще мастер решать проблемы при задержании. Харри, ты пьян. Два года я искал факты против тебя, Воллер. Ты знал об этом? Воллер молчал. Харри рассмеялся и снова хлопнул по панели. Так как-то нехорошо затрещало. Знал, разумеется. Будущий начальник отдела знает все. Как ты дошел до жизни такой, расскажи? Волер выглянул на улицу. Из кебабного двора вышел мужчина. Посмотрев по сторонам, он направился вниз по улице к церкви Святой Троицы. Волер и Харри молчали. Мужчина свернул на дорогу между кладбищем и госпиталем Девы Марии. Хорошо, тихо сказал Волер. Если хочешь, я тебе исповедуюсь. Но учти, тот, кто выслушивает исповеди, может оказаться перед неприятным выбором. Плевал я на неприятности. Сэр Ульсон получил заслуженную кару. Харри медленно повернул голову в сторону Воллера. Тот сидел с закрытыми глазами, откинувшись на спинку. Заметь, не потому, что я его боялся, здесь ты промахнулся продолжал том воллер бесстрастным голосом волер вздохнул и открыл глаза ты хоть раз задумывался о том что заставляет таких как мы делать то что мы делаем только этим и занимаюсь какое у тебя первое воспоминание харри воспоминание о чем например мое не обратил на вопрос внимания воллер Это ночью отец, который склонился над моей кроватью, он погладил руль. Мне тогда было четыре или пять. От отца пахнет табаком и надежностью. Знаешь ведь, самый отцовский запах. Обычно он приходил домой, когда я уже был в кровати. И я знал, что на работу он уйдет рано утром, еще до того, как я встану. Знал, что если я открою глаза, он улыбнется, потреплет меня по голове и уйдет. Я притворялся спящим, чтобы он побыл со мной чуть подольше. А иногда я действительно спал, и мне снился кошмар про женщину с головой свиньи, которая ходит по улицам и пьет кровь маленьких детей, и я вскрикивал и просил его посидеть со мной. Вот тогда он сидел рядом, а я лежал с открытыми глазами и все смотрел и смотрел на него. «У тебя с отцом было так же, Харри?» Харри пожал плечами. Мой отец был учителем и много времени проводил дома, а мой был рабочим, как и у моих друзей Гейра и Соло. Они жили от нас через двор. Мы выросли вместе в старом городе. Серые восточные кварталы, но за нашим двором следил профсоюз. У нас все было чисто и опрятно. Мы считали себя не пролетариатом, а вроде как предпринимателями. У Сола отец даже купил киоск, и там работала вся семья. У нас все много работали, но больше всех работал мой отец с утра до вечера, как машина, которую выключают только на воскресенье. Мои родители не были особо религиозными, хотя отец полгода изучал богословие в вечерней школе, потому что дед хотел сделать из него священника. Когда дед умер, отец забросил учение, но мы каждое воскресенье посещали церковь в Вореринге, а потом отец ходил с нами до Экеберга и Эстмарки. А в пять мы наряжались к воскресному ужину дома. Сколько та, скажешь ты? А я всю неделю ждал воскресенья. А потом наступал понедельник, и он снова уходил. Всегда на какую-нибудь стройку, где нужно было работать сверхурочно. Мы экономили на белое, на серое и на черное, как говорил отец. Больше-то не на что. Когда мне было тринадцать, мы переехали в западную часть города, в домик с яблоневым садом. Отец говорил там лучше. В новой школе у всех в нашем классе, кроме меня, родители были юристами, экономистами, врачами. По соседству с нами жил судья. У него был сын, мой ровесник, Иоаким. Отец хотел, чтобы я стал таким, как он». Говорил, что если я собираюсь стать одним из них, надо хорошо знать их жизнь, условности, язык, неписанные правила. Но мне не было дела до соседского мальчишки, разве что до их собаки, немецкой овчарки, которая выла на крыльце ночи напролет. И после школы я ехал на трамвае в старый город, в Гейру и Соло. Как-то мать с отцом пригласили всех соседей на барбекю. Но те дружно отказались под разными вежливыми предлогами. Помню, тем летом соседи часто собирались на барбекю друг у друга, смеялись, а нас никто так и не пригласил. — А смысл у есть? — спросил Харри, стараясь чисто выговаривать слова. — Тебе решать? — А не замолчать? — Ну что ты? Сегодня по телеку как раз ничего интересного. Как-то в воскресенье мы по обыкновению собирались в церковь. Я стоял на улице и ждал мать с отцом, а соседская овчарка за забором рычала на меня и лаяла. Не знаю почему, но я открыл калитку. Наверное, думал, что она злая, потому что она все время одна. Собака была не на цепи. Она прыгнула на меня, повалила и укусила за щеку. У меня до сих пор шрам. Волер показал, но Харри ничего не увидел. Судья крикнул на собаку, и она убежала. Потом он сказал, чтобы я убирался из его сада к чертям. Меня повезли в больницу. Мать рыдала, отец почти не раскрывал рта. Мы вернулись домой. У меня был страшный шов от подбородка до уха. Отец пошел к судье. Вернулся с почерневшим лицом и говорил еще меньше. «Молча мы съели воскресное жаркое» а ночью я проснулся неизвестно от чего было тихо потом я догадался овчарка она больше не выла потом я услышал как кто то вошел в дом и почему то понял что мы больше никогда не услышим того воя тихо открылась дверь в спальни и я быстро закрыл глаза но успел увидеть молоток Запахло табаком и надежностью. Я притворился, что сплю. Он протер руль, смахивая невидимую пылинку. Я сделал то, что сделал, потому что знал. Свер и Ульсон убил одну из наших. Я сделал это ради Элен, Харри, ради нас. Теперь ты знаешь, я убил человека. Донесешь на меня или как? Харри молча смотрел на него. Волер опять закрыл глаза. Хари, против Ульсона были только косвенные улики. Он мог остаться на свободе. Я не мог этого допустить. А ты мог бы, Хари? Волер открыл глаза, повернул голову и встретился с нее взглядом. Мог бы? Харри сглотнул. Тебя видели в машине вместе со Свер Ульсоном. У меня был свидетель, а то тебе известно. Волер пожал плечами. «Я несколько раз говорил с Ульсоном, Он был неонацистом и уголовником. Это по нашей части, Харри. Но тот, кто вас видел, вдруг расхотел говорить. Ты ведь с ним побеседовал, угрозами заставил замолчать?» Воллер покачал головой. «Харри, на такие вопросы я не отвечаю. Хоть ты решил быть в нашей команде». «Есть строгое правило. Знать надо только то, что помогает тебе в работе. Правило суровое, зато хорошо работает. И мы хорошо работаем». «Ты говорил с Квинсвиком?» — с трудом выдавил Харри. «Квинсвик, это твоя очередная ветряная мельница. Забудь о нем, Харри. Подумай о себе». Он наклонился ближе и понизил голос. «Что тебе терять?» «Да посмотри в зеркало». Харри моргнул. «Вот именно», — сказал за него Воллер. «Алкоголик лет под сорок. Без работы, без семьи, без денег». «В последний раз спрашиваю». Харри хотел это выкрикнуть, но не получилось. «Ты говорился с Квинсиком». Воллер выпрямился на сиденье. «Иди домой, Харри, и подумай, чем ты кому обязан? Коллегам?» которые проживали тебя, посчитали, что горькие выплюнули? Начальству, которое, почуяв неладное, готово драпать во все лопатки? Или все-таки ты прежде всего обязан себе самому? Человеку, который многие годы старается сделать улицы Осло более или менее безопасными в государстве, которое больше заботится о преступниках, чем о полицейских? Харри, в своей области ты один из лучших». «У тебя, в отличие от прочих, есть талант, а зарабатываешь все одно паршиво. Я могу тебе предложить зарплату в пять раз больше, но и это не главное. Я могу предложить тебе уважение. Уважение! Подумай над этим». Харри попытался сосредоточить взгляд на Воллере, но лицо расплывалось. Он поискал ручку двери и не нашел. Чертовые пошки, понаделают же машин. Воллер перегнулся и открыл дверь. Я знаю, что ты искал Роя Квинсвика, сказал Воллер. Развею твои сомнения, да? Я разговаривал с Ульсоном в Леке тем вечером, но это не значит, что я каким-то образом причастен к убийству Эллен. Я молчал, чтобы не усложнять и без того напряженную ситуацию. — Поступай, как знаешь, но поверь, свидетельство Роя Квинсвика ничего нового не даст. — Где он? — спросил Харри. — А если я скажу, что-то изменится? Ты мне поверишь? — Возможно. Кто знает? Воллер вздохнул. — тридцать 32. Живет в подвале в комнатке, где раньше жил его отчим. Харри повернулся и помахал такси. — Но как раз сегодня у него спевка, — продолжал Уоллер. — Там недалеко, в старакерском приходском доме. — старакерском Он перешел из филадельфийского прихода в Вифлеемский. Свободное такси притормозило, постояло секунду, а потом снова рвануло в сторону центра. Уоллер криво улыбнулся. — Перейти? — Не означает потерять веру. — Харри.